Глава вторая. В кают-компании. Общество добровольного флота «Пароход Нижний Новгород» встретил своего нового капитана Сергея Ильича Кази, как и подобало. Сдержанно сияя свежей серо-стальной окраской обводов низкого корпуса, до блеска надраенными бронзовыми поручнями, почтительным поеданием глазами вахтенного матроса у трапа. Палуба привычно, чуть заметно вибрировала в унисон гулу судовой машины, работавшей на холостом ходу. Углом глаза капитан Кази заметил приближающегося к нему с должной почтительностью человека с умными маленькими глазками на широком лице. «Позволю себе напомнить, господин капитан. Старший помощник, капитан-лейтенант Стромский. Не имеете каких-либо вопросов относительно судной команды, господин капитан?» Кази чуть заметно усмехнулся. А по имени-отчеству вас как звать, господин старший помощник? Роман Александрович? Очень приятно. ну давайте сразу посмотрим, что тут и как. Показывайте, Роман Александрович. Многое о Нижнем новгороде новый его капитан, впрочем, знал и так. Заочно. По рассказам, чертежам и документам. Построено судно, изначально, разумеется, парусное. Было на немецких верфях почти 30 лет назад, и долгое время именовалось Саксонией. С парусами оно попало и в Россию. Качество работы немецких корабелов позволило недавно оснастить бывшую Саксонию паровой машиной, однако силу ветра в русском флоте еще долго не сбрасывали со счетов и зачастую использовали параллельно с механическим двигателем. Пароход имел длину 94,2 метра, ширину палубы 12,2 метра. Кроме машины мощностью 1600 сил, Нижний Новгород нес три мачты с парусами, позволявшими при попутном ветре развивать скорость до 13 узлов. Трюм парохода был совсем недавно переделан под перевозку арестантов. Поначалу узнав о сём новшестве отправки российских преступников каторжников на остров Сахалин и в Амурский лиман морским путём, Сергей Ильич немало тому подивился. Что за забота о негодяях? шли бы в каторгу, как и раньше, пешим порядком. Долгонька? Так ведь и срок каторги у большинства не мал. К тому же, по законам того времени, для арестантов время этапов в срок наказания не засчитывалось. Если же нужно отправлять арестантов именно на Сахалин, так и это можно было бы решить более практичным путем, пешим ходом, как и прежде, через всю Сибирь. А уж там баржами из Устья Амура, И почему, собственно, на Сахалин? Нежто Сибирь малой стало для каторжан. Однако верный своей старой привычке семь раз подумать, прежде чем задавать вопросы, Кази самолично навел кое-какие справки и даже специально посидел денек в публичной библиотеке северной столицы. И большая часть вопросов отпала сама собой. Стал понятен капитан-лейтенанту и еще один аргумент в пользу арестантской кругосветки. Обратным ходом, выгрузив на Сахалине арестантов. корабли добровольцев могли основательно оживить торговлю с Китаем и товарооборот с дальневосточным форпостом России-Владивостоком. Все это Сергей Ильич Кази уяснил. Но сейчас, обходя корабль со старшим помощником, капитан сделал для себя несколько неприятных открытий. Ну, хотя бы проблема с охранностью живого груза. Кази был старым морским волком, и будущий маршрут Нижнего Новгорода знал не понаслышке. Добрая, а вернее недобрая часть пути по маршруту Одесса-Стамбул-Порт-Саид-Аден-Коломбо-Сингапур-Нагасаки-Дуэ будет проходить в нелегких, даже для профессиональных моряков, погодных условиях. Штормов в южных морях будет с избытком. Значит, большую часть времени перехода все иллюминаторы и вентиляционные решетки Нижнего Новгорода с его низкой осадкой должны быть задраены а температура в широтах предстоящего плавания столь высока, что арестантский трюмы, обитые изнутри железом, по поневоле станет для катаржан раскаленным гробом. К тому же и арестантов тут будет немало. Убедить же далеких петербургских министров в разумно великом числе арестантов на каждый рейс было и вовсе делом маловероятным. Будут считать катаржан по кубатуре трюма? Да еще и добавят. Не баримол, потесняться да доплывут. Но сколько их доедет живыми? Спрос опять-таки будет с него, с капитана. Тем временем офицеры обошли все судно и поднялись на капитанский мостик. Сергей Ильич в целом был доволен состоянием Нижнего Новгорода, его готовностью к дальнему плаванию, командой и профессионализмом старшего помощника. С количеством арестантов и окончательной датой выхода в море пока было неясно, и Казер решил раньше времени не волноваться. Оставалась, правда, еще одна проблемка. В четко молодцеватых пояснениях Стронского и его ответах на все вопросы капитана еле заметно чувствовалась такая тщательно маскируемая служебная ревность. И Кази решил выяснить все сразу и до конца. «Роман Александрович, батенька мой», капитан всем корпусом развернулся к Стронскому. «А скажите-ка мне, от чего это правление общества вас мною наказало, так сказать?» Чины у нас равные. Ваш послужной список, вы уж, простите, я интересовался, не короче моего? Да и на нижнем вы уже давненько. А на капитанскую вакансию меня назначили. Человека со стороны, можно сказать, а? Почему не вас, батенька? Как сами полагаете? Полагаю, что это компетенция правления общества добровольного флота. Чуть помедлив, официально ответил Стронский но было заметно, что внутреннего напряжения у него поубавилось. «Обсуждать приказания начальства возможным не считаю». «Разумеется, разумеется, батенька. Наверху всегда виднее». Кази, вложив в последнее утверждение изрядную долю иронии, на лице сохранил серьезность. «Ну а все-таки, Роман Александрович, по-товарищески, как полагаете?» «А тут и полагать нечего», — вздохнул Стронский. Знаю причину своей неугодности и сам в том виноват. Не надо было поучать высокое начальство и писать рапорты о том, как должно организовать перевозку арестантов. Вот и получилось, что мои наблюдения во время первой арестантской кругосветки пошли вразрез с указаниями высокого начальства. И, к сожалению, не подтвердили его расчетов, о чем я и имел дерзкую неосторожность напомнить. А кому это понравится? Никому, батенька, с пониманием вздохнул Кази тем более адмиралам нашим, которые последний раз выходили в море лет 40 назад. М да. Надеюсь, вы понимаете, что я к своему назначению сюда никоим образом не причастен, и вам дороги не перебегал. Разумеется, господин капитан. Честно говоря, для меня, еще вчера военного моряка, сие назначение тоже не подарок. Завершить послужной список капитанством на аристанском пароходе? Тут, батенька, трижды подумаешь, вставлять ли командование Нижним Новгородом в свои будущие мемуары. обидно Всего-то трех месяцев и не хватало до почетной выслуги лет и отставки. Мог бы и в Адмиралтействе это время перекантоваться, а вот поди -ка. Хм. Морской телеграф господин капитан донес меж тем, что не только я честными, но весьма прометчивыми рапортами грешен. Принимая товарищеский тон разговора, Стронский чуть улыбнулся. И это уже разузнали, — подивился Кази. Впрочем, какие на море секреты? — Ладно, Роман Александрович, будем служить далее. Не адмиралам чай служим, русскому флоту. Посерьезнее в Кази тут же поинтересовался, что слышно о сроках нашего выхода в море. Я, признаться, просто в недоумении относительно явно затянувшихся сроков погрузки арестантов. — Осмелюсь доложить, и не только вы, господин капитан, — кашлянул Стронский. Погрузка явно идет через пень-колоду. Сюда, в Одессу, уже прибыл гражданский начальник острова Сахалин, князь Шаховский, заведующий заключенными на острове по линии Министерства внутренних дел. Он возвращается на Сахалин из отпуска и просил дать знать, когда вы прибудете и сочтете Нижний готовым к выходу в море. Так что, если позволите, я пошлю вестового к князю в гостиницу. Распоряжайтесь, батенька. Конечно. шел четвертый день погрузки арестантов на Нижний Новгород. Этот крайне неспешный, по мнению капитана Кази Темп, вызывал раздражение и у князя Шаховского, который в первые дни пытался успокоить Сергея Ильича. Но ускорить процесс он и сам не мог. Ответственность за погрузку согласно министерской разнарядке несла тюремная администрация Одессы. Князь Шаховский в свою каюту на Нижнем перебираться не спешил, благоразумно предпочитая проводить большую часть времени на берегу, в гостинице, и лишь время от времени заскакивал на пароход, чтобы без особой надежды поинтересоваться, как идут дела. «Поймите, Сергей Ильич», — в который уж раз принимался он объяснять капитану, «это на Сахалине я, как говорится, царь и бог. Брови нахмурил только, и народишка уж бегает, как посоленый. А здесь, в Одессе, распорядительными правами обладает господин Закрайский». Да еще молодые скулапы, привлеченные тюремным ведомством от земской больницы, руки бы им поотрывал ей-богу. За порядок же на Дебаркадере отвечает штабс-капитан особой конвойной службы Тиньков, а это и вовсе по линии жандармского управления. Сами видите, какая каша получается, Сергей Ильич. «Не знаю, не знаю, батенька», — раздраженно шагал из угла в угол кают компании капитан. «Простите, князь, но мне все же кажется, что, будь вы здесь, неотлучно, Погрузка шла бы куда быстрее. Иногда я чувствую себя словно в некоем казенном присутствии, где мздоимцы чиновники просто выжимают из просителей подношения. Но там бы я бог уж с ними дал бы, а здесь кому? И предлагать, извините, страшно. Капитан остановился у большого иллюминатора и несколько минут смотрел в него. Потом обернулся к присутствующим. «Кстати, о мундирах». «Господа, полюбуйтесь на тех двух субъектов в статском и в котелках. Они здесь по причалу все время шныряют. Кто они? По какому ведомству? У них меж тем чрезвычайно многозначительный вид?» Князь с болезненным видом допил рюмку Рома, выбрался из кресла и подошел к капитану. Старший помощник капитана Стронский помедлив присоединился к ним. Однако ни он, ни князь Шаховский... Непароходный доктор Александр Семенович Иванов, заскочивший в кают-компанию за какой-то надобностью, ведомственную принадлежность субъектов так и не определили. Весьма заинтересовавшись этой парочкой, капитан кликнул вахтенного Мичмана Владимира Пуаре, слегка обалдевшего за последние дни от всего происходящего на пароходе. Но и Мичман не внес ясности в личности Негодяев. Однако, поразмыслив, высказал здравое предположение о том, что они, видимо, хорошо известны чинам местного тюремного ведомства. И уж, конечно, жандармскому начальству, без дозволения которого за оцепленную часть причала, где стояли и сидели в ожидании своей очереди каторжные, никого посторонних не пускали. Господин Мичман, Владимир... Э, Архипович, если не ошибаюсь. Не ошибся? Чудесно. Владимир Архипович, батенька мой, сходить-ка в разведку. Капитан взял Пуэрэ за пуговицу на кителе. — Узнайте поаккуратнее, кто они. — Чем черт не шутит, сдается мне, что от них может кое-что зависеть. Разузнайте, батенька. И если что, тащите их сюда, голубчик. Уж очень физиономия у них значительная. Как по-вашему, князь? Шаховской от неожиданности поперхнулся очередной рюмкой Рома и согласился с капитаном. Субъекты в Статском оказались представителями еще одного ведомства — чинами сыскной полиции, чьи предписания внушительно, но туманно говорили об обеспечении порядка и взаимодействия во время погрузки арестантов на судно. Пуаре передал сыскным чинам любезное приглашение капитана лейтенанта проследовать в кают-компанию на чашку чая. Чины будто бы ждали этого приглашения. Они дружно затопали по трапу, были введены в кают-компанию и представлены присутствующим. «Господа, вот вы у нас порядок и взаимодействие!» Ознакомившись с их бумагами, сходу принялся рассуждать капитан. «Может, хоть вы нас вразумите, что, собственно, происходит?» «Мне, батеньки мои, трудно судить. Но, ей-богу, можно ведь, наверное, как-то ускорить приемку-погрузку. Посоветуйте, господа?» «Четвертый день ведь конетель сия, и конца ей не видать». «Господи, да что же это я?» спохватился Кази, перехватив, словно бы нечаянный взгляд гостей на накрытый стол. «Не угодно ли закусить? Да я свежится, а? Денек-то сегодня, кажется, прохладный. И мы уж с вами. Ваше сиятельство, господа, прошу». Особо чиниться пришлые господа не стали. После третьей чарки, уничтожив на столе изрядную часть рыбных деликатесов и холодной дичи, гости разговорились. «Порядку могло быть больше», — признались они. Отчего медленно дело движется? А по двум причинам, господа флотские. Обыскивают арестантов с должным тщанием, но медленно. И доктора земские, призванные для выявления больных и немощных, очень уж неопытны для каторжанских хитростей и мастырок. Более всего ошеломило господ флотских откровенное заявление гостей о том, что местному тюремному начальству с погрузкой спешить вовсе нет нужды. Ведомство, как уверяли сыскные, за каждый божий день пребывания большого этапа в Одессе получает на каторжных отказны кормовые деньги. Прибыло же их сюда по чугунке пять сотен душ. Вот ведомство и получает на эти пять сотен арестантов кормовые все время, пока пароход от причала не отойдет. Но позвольте, — возмутился Сергей Ильич Кази, — главное тюремное управление обязано кормить только оставшихся на берегу арестантов. Те, кого уже пропустили на борт, находятся на довольстве Общества добровольного флота, которое по итогам рейса предъявит счет тому же министерству. Гости в раз понимающе ухмыльнулись. Предъявляйте счета, кому хотите, господа флотские. Нам это без разницы. Вы просили причины раскрыть. Вот мы вам за ваше уважение и раскрываем. Да-да, простите, господа, взялся за виски Кази. Ну и что же нам делать в такой ситуации? Посоветуйте. Для значительного ускорения погрузки нужна самая малость, пояснили сыскные. До сей поры каторжников обыскивают четверо надзирателей. А вы добитесь от местного начальства еще одной пары. Ведь сейчас что делается? Арестантов заводят попарно, а обыскивают по одному? Не придерешься? Двое надзирателей стоят столбами, присматривают за обыскиваемым и ожидающим а двое работают, и то не шибко скоро, потому как наверняка негласное указание получили. Вы на Сахалин поплывете, а кормовые-то здесь останутся, верно? Я сейчас же отправляюсь к губернатору, взорвался князь Шаховской. Пусть изволит дать распоряжение начальнику местной тюрьмы, пусть сносится с Петербургом, наконец, и с кормовыми разобраться надо, черт возьми. Гости вежливо посмеялись, и, осмелев уже без приглашения, снова потянулись за графинчиками. Налили, выпили, закусили. Воля ваша, господа флотские, да только такой способ действия дело не ускорит. Лишь сутолоку внесет сумятицу и неразбериху. Делать дело нужно иначе. Не угодно ли их совет послушать? Да — Да-да, господа, продолжайте, прошу вас. А вы, ваше сиятельство, погодите, — со значением попросил Шаховского капитан гости продолжили. По их разумению, решить вопрос с дополнительной парой надзирателей мог бы и лично начальник местной тюрьмы. Соответствующими, э -э полномочиями они могли бы взять решение этого вопроса на себя. На себя же они могут взять и приватные переговоры непосредственно с надзирателями, для усиления их рвения, так сказать. Не пожалеете, господа флотские, по-двугривенному за каждого осмотренного и пропущенного арестанта. Мне что это для казны добровольного флота накладно. И пыль столбом стоять будет. Как хотите, а я не могу в этом участвовать, господа», — вновь взбился Шаховской. «Не забывайте, что я представляю здесь главное тюремное управление Министерства внутренних дел. И вынужден сейчас сидеть тут и слушать ваши рассуждения о необходимости мздоимства». «Господин начальник Сахалина», — подал голос Стронский. «Вы, по-моему, неоднократно заявляли, что очень спешите вернуться на остров. Вам угодно дать всему делу официальный ход, ваше сиятельство? Воля ваша. Но пароход, осмелюсь напомнить, принадлежит Обществу Добровольного флота, вашему ведомству неподчиненному». «Полагаю, господин капитан...» Он повернулся к Казе. Полагаю, что в сложившейся ситуации нам следует без промедления потушить котлы в машине и не жечь напрасно уголь, оплаченный обществом. Когда вы ваше сиятельство решите, здесь или в Петербурге, не знаю, свой вопрос, дайте нам знать. Если правление примет во внимание ваше объяснение, мы вновь разожжем огонь в котлах, проведя, разумеется, положенную предварительную ревизию всей судовой машины. Это дней двадцать, не меньше ваше сиятельство. К тому времени в Индийском океане, полагаю, наступит сезон штормов, и плавание до его окончания может быть сочтено нецелесообразным. К тому же на время выяснения всех ваших вопросов, я уверен, общество добровольного флота попросит тюремное начальство освободить трюм от катаржан. Куда вы их изволите девать? Снова по тюрьмам развозить? За чей счет, позвольте спросить? Словом, подумайте, ваше сиятельство. Да я... В общем-то, собственно, срам ведь, господа, забормотал Шаховской, выразительно глядя на бутылку рома, но не решаясь под взглядами всех присутствующих налить себе очередную рюмку. Ну, допустим. Но кто же, интересно, будет платить за все это дополнительное усердие? Из каких средств двугривенными, как предлагается, сорить? Я думаю, что сей вопрос решаемый. Поддержал старшего помощника капитан. Есть, в конце концов, корабельная касса. Есть, наконец, то у меня, как у капитана, некоторая сумма на непредвиденные путевые расходы. Что-нибудь придумаем, господа. В конце концов, три сотни арестантов уже на борту. Сыскные, деликатно молчавшие во время перепалки, снова привлекли к себе внимание. «Не забудьте еще про докторов, господа флотские», напомнили они. Как вы изволите видеть ныне привлеченные медики в тюремном деле новички, арестантов боятся, работают медленно, да и хитростей каторжанских не знают. Вот они, к примеру, могли бы порекомендовать очень знающего, опытного доктора. И главное, надежного. Он чуть не полвека в местной тюрьме практиковал. Сейчас в отставке, правда. Но жить-то всем надо. И если его попросить как следует, то согласится доктор Старкович, никуда не денется особенно если одесский губернатор его лично попросит. Вот и чудесно обрадовался Кази. Князь мне и самому все эти игры не по душе, но ведь надо что-то делать. Соблаговолите взять на себя доктора, а мы берем на себя все остальное. Согласны, батенька? Ну тогда езжайте к губернатору ваше сиятельство, используйте все свои полномочия, обаяние и красноречие, а мы тут с господами порядок и взаимодействие обеспечим. Согласны? Ну и слава богу. «Действуем, господа!» Действия были настолько успешными, что уже через день князь Шаховской перебрался на пароход со всем своим весьма объемистым багажом и двумя десятками ящиков, спущенными в грузовой трюм. Оставались последние формальности и мелкие дела, знакомые, наверное, каждому отъезжающему и не портившие общей атмосферы. Старенький, но весьма подвижный отставной тюремный доктор Старкович превосходно справился со своей задачей. Среди отстраненных молодыми коллегами от морского путешествия на каторгу арестантов он легко выявил с десяток симулянтов, а позже за стаканом грогов кают-компании рассказал всем желающим немало занимательных историй о каторжных мастырках. Накануне отхода Исаак Старкович по личной просьбе капитана обещал скоренько, но внимательно осмотреть уже размещенных в трюмах арестантов чтобы постараться выявить тех, кто может на самом деле не выдержать тяжелых условий морских странствий. И сейчас присутствующие в кают-компании как раз поджидали старенького доктора, коротая время за Грогом. Собрались здесь все свободные от вахты офицеры, включая капитана, а также князь Шаховской, корабельный священник-диакон Иоанна Фан и начальник канцелярии Одесской городской тюрьмы надворный советник Салье. Вспоминали вчерашний рассказ доктора Старковича об арестанских хитростях, членовредительстве, настоящем и замастыренном. Дивились диким и непостижимым порой фантазиям и умениям, порожденным тюрьмой. «Право, господа, все это порой превосходит человеческое воображение!» гудел басом второй помощник капитана Нижнего Новгорода, фон Кригер. Ну, наглотаться всякой дряни, чтобы симулировать болезнь сердца или желудка, это я еще понимаю. Но засыпать себе в глаза наструганный стержень от химического карандаша для временной слепоты – увольтесь. Как можно сотворить с собой это этакое, будучи темным человеком, не зная законов физики, химии и прочих наук? Не ведая возможных последствий? Впрочем, каких наук, если и грамоте почти никто из этого тюремного сброда не обучен? «Невежество, темнота, а все туда же-с! А вдруг эта временная слепота так и останется?» А специально вживляемые в разрезах на собственном теле нитки? Бр. А иголка, которую вчера доктор извлек из коленного сустава какого-то разбойника? Поддержал капитан. земские это доктора единогласно признали у него раздробление и начало гангрены. «А вдувание воздуха соломинкой под кожу?» «Бррр, увольтесь. Поглядишь на разбойника не жилец, а ему каналье после осмотра для лечения только и надо, что кожу проткнуть той же иголкой», — продолжал Кригер. Он повернулся к князю. «И вам, ваше сиятельство, по своей должности на острове тоже, вероятно, приходится с таким фарисейством соприкасаться?» «Только по понаслышке», — сухо ответил Шаховской, все еще не оправившийся после недавнего публичного конфуза. Я ведь смею напомнить гражданский начальник острова. И хотя заведую с каторжными, но лично с ними, слава богу, почти не общаюсь. А я все больше переживаю князь о том, насколько переполнены арестанские трюмы, угрюмо заметил капитан. Почти пять сотен душ. Мне страшно представить, что будет твориться в арестанских трюмах в тех широтах, где нам предстоит пройти. «А я все более не доверяю этому местному эскулапу, столь легко втершемуся к вам в доверие, Сергей Ильич», — сердито парировал князь. «Право можно подумать, что он получает гонорар за каждого негодяя с легкой простудой или пустяковым недугом, им же и выдуманным. Этот ваш исак, или как его там, уже отстранил от плавания более 30 человек. Мне предстоят по этому поводу неприятнейшие объяснения, уверяю» не удивлюсь, если он и сегодня найдет среди арестантов сотню-другую тех, кому также не рекомендованы морские прогулки. Ну, батенька, простите, Сергей Ильич, но при всем уважении к вам я не потерплю, чтобы этот одесский иудей списал на берег дополнительных каторжных. Нет, я не буду препятствовать выходу Нижнего в море, но приложу все свои усилия и влияние к тому, чтобы организовать всем отстраненным арестантам подробнейшую и тщательнейшую медицинскую комиссию, и горе ему, ежели кто-то из больных, выявленных им, на самом деле окажется здоровым. «Вы забыли добавить, князь, горе ему и его покровителям?» подал из угла спокойный голос старший помощник Стронский. «Не так ли, ваше сиятельство?» «Господин капитан-лейтенант, ваш характер уже сам по себе достаточно навредил вашей карьере до сих пор. Не пора ли вам сделать вполне очевидные выводы?» «Ну, хватит!» «Хватит ссориться, господа», — возвысил голос капитан Кази. «Наше плавание еще не началось, а вы тут у меня еще дуэли поди устроить собрались? Прошу, хватит». В кают-компании воцарилось неловкое молчание. «Любопытно», — подумал меж тем Сергей Ильич Кази. «Любопытно». «А ведь этот князь что-то знает о причинах, мешающих карьере моего помощника». Надо подождать более благоприятного момента и попробовать расспросить Шаховского о том, почему я, а не капитан-лейтенант Стронский, командует Нижним Новгородом. Не исключено, что наш тюремный князь приложил к этому свои светлейшие ручки. В кают-компании появился доктор Старкович. «А вы знаете, господа, какую прелюбопытную личность я только что видел в арестанском трюме?» С порога начал доктор, уверенно пробираясь к буфетчику, разливающему горячий грог. «Ландсберг, господа, помните? В прошлом году о нем писали все газеты». «Как же? Это который зарезал своего благодетеля, сделавшего его своим наследником и собравшегося подарить на свадьбу погашенные векселя?» «А где он, доктор? Посмотреть бы». «Невероятно. Герой плевный и в то же время банальный, простите, убийца». «Надеюсь, доктор, этот тип не принадлежит к числу тех, кому может повредить плавание». Холодно осведомился Шаховской. «И вообще, вы бы лучше потрудились сперва отчитаться о выполнении данного вам поручения, а потом уж и сплетничаете здесь. Не любите евреев, ваше сиятельство? И не даете себе труда скрывать, сие, да-да. У нас в Одессе говорят, что громче всех не любит евреев тот, кто чувствует себя глупее их», спокойно ответил доктор, усаживаясь со своим грогом в угол. «Не надо сверкать на меня глазами, ваше сиятельство». Даже князь Шаховской ничего не сделает старому еврею, который дожил до почетной отставки. Я не боюсь вас, князь. А что касается существа моего поручения, то оно дано господинам капитанам этого корабля. И отчет будет предоставлен именно ему, нравится это кому-либо или нет. «Расскажите, доктор», — кивнул головой капитан, одновременно бросая на князя предостерегающий взгляд. У меня, конечно, было немного времени для осмотра всех каторжных, господин капитан. Но мои коллеги, кажется, потрудились на совесть. Я не выявил более больных, не способных перенести трудное морское путешествие. Некоторые сомнения вызвали у меня двое каторжных, явных уроженцев Кавказа. У них не совсем в порядке легкие, но они совсем не говорят по-русски, а в таких случаях без подробного анамнеза верный диагноз поставить весьма затруднительно. Я сделал все, что мог. Указал на них своему коллеге, корабельному доктору, и рекомендовал присматривать за ними. Что же касается Ландсберга, ваше сиятельство? Старый доктор с неопределенной улыбкой посмотрел на князя. Что же касается Ландсберга, то он, как мне кажется, переживет многих из присутствующих здесь. На редкость здоровый организм совершенно не обессилен ягодичным пребыванием в тюрьмах. Сам он говорит, что это следствие его системы гимнастических упражнений. «Намерил себе две жизни, по всей вероятности», — фыркнул Шаховской. «Ничего, на Сахалине он быстро позабудет о своих гимнастических упражнениях. На нашем благословенном острове с каторжанами разговор короткий. Проштрафился, добро пожаловать на кобылу». «Кобылу?» — удивленно переспросил Кази. «Это в каком же смысле?» «Кобылой арестанты называют особую скамью, на кой порют провинившихся». — пояснил Шаховской, наливая себе очередную рюмочку. — К сожалению, плеть нынче не в почете. Всякие там почитатели гуманничени считают ее варварским орудием. Так что нынче порем розгамис. И не надо делать такого удивленного лица, господин капитан. На флоте, если мне не изменяет память, телесные наказания тоже пока не отменены.